Глава 14. Аттракцион. Я начала Джулин, и улыбнулась. Я хорошо, а ты? А я. Начал было я, но тут внезапно впереди снова раздались выстрелы. Остатки толпы резко бросились в разные стороны. Кто-то присел, кто-то об присевших споткнулся и повалился на асфальт. Джулин толкнули в спину, она вскрикнула, вытянула руки вперед и налетела на меня. Я едва успел подставить руки, ловя ее, но вот шагнуть назад, чтобы удержать нас от падения, уже не смог, и мы оба упали на асфальт. Причем Джулин наказалась сверху. «Нашел время!» — заорали рядом голосом Нокса, а потом раздались шальные быстрые выстрелы. «Не подходить! Все назад!» «Молодец!» — сообразил, что нас сейчас могут банально затоптать, если не предпринять никаких мер. Я перевел взгляд на Джулин, ожидая, что она, как обычно, зардеется и спрячет глаза, но она, как ни странно, смотрела прямо на меня, уверенно и с легкой улыбкой, будто знала что-то такое, чего не знал я. Все хорошо?» — на всякий случай уточнил я. Все отлично», — подтвердила девушка. «И спасибо за цветы. Я знал, что тебе понравится». Я улыбнулся тоже, и тут внезапно раздались уже не выстрелы, а натуральный взрыв. «Проклятье!» — тихо выругался я. «Джул, мне надо идти» будь добра, выполни мою последнюю просьбу». «Какую?» «Беги отсюда со всех ног». Я оттолкнул ее и поднялся на ноги сам. «И не оглядывайся. Гонщик, сопроводи ее к выходу, головой отвечаешь». «Ну ты! Выполнять!» — рявкнул я, тыкая Нокса пальцем в грудь. «Я и так справлюсь». Нокс поджал губы, кивнул, перехватил мономат одной рукой, а другой схватил Джулин за руку и потащил прочь. Я же снова двинулся против движения толпы, не оглядываясь на них и глядя только вперед. Поэтому к тому моменту, когда люди кончились, и я оказался на периферии боя, то был готов. А вот к тому, что одновременно со мной десятью метрами правее, из толпы вынырнет еще и Ванесса, нет. К счастью, тротлистам было не до того, чтобы атаковать мирных жителей». У них были дела посерьезнее, поэтому Мирняк практически без жертв освободил нам площадку, радиусом метров сто, на которой когда-то располагались две площадки аттракционов. Сейчас они, наполовину сметенные боем, превратились в такое месиво, что даже непонятно, чем они являлись раньше. За одним из аттракционов прямо за углом присел Лютес, выставив наружу ствол мономата и отстреливаясь практически вслепую. Рядом с ним, привалившись спиной, сидела молодая девушка в белой блузке, половина которой была красной от крови. За другим аттракционом сгрудились бойцы службы безопасности. Они грамотно распределились по всей протяженности ненадежного укрытия, ощетинившись стволами, обычными огнестрельными, но это сейчас без разницы, и поливали огнем тротлистов. Маг группы занимался одним из тех раненых, что лежали за укрытием, тем, у которого из груди торчал кусок арматуры. С его ладоней лились потоки зеленой маны — Да причем так обильно лились, что было ясно, что он пытается удержать человека хотя бы на грани жизни и смерти. И когда у него кончится мана, он этот бой проиграет. Практически посередине между нами и безопасниками находились тротлисты. Один из них тоже прятался за упавшим куском декорации и что-то упрямо делал руками, будто обхлопывал себя по нагрудным карманам. Он был без доспехов, но с каждым новым хлопком кружащие вокруг него клочья дыма уплотнялись и начинали соединяться, только лишь для того, чтобы через мгновение развеяться снова. У него явно с доспехами что-то пошло не так. Двое других тротлистов медленно продвигались к противникам. Они шли против потока пуль, как один, заслонив лица руками и наклонившись вперед, как при сильном ветре. Что алмазные, что свинцовые пули не способны были навредить дымным доспехом, но для того, чтобы гасить или куда-то переводить кинетическую энергию снаряда, эта магия не была предназначена. Каждое попадание немного отталкивало тротлиста назад, и они были вынуждены как следует упираться в асфальт ногами, чтобы постоянное давление снаружи их не опрокинуло. И хорошо еще, что среди них не оказалась мага, вроде того, которого я отработал первым, Если бы были, то они бы уже накрыли защищающихся каким-нибудь огненным дождем, даже не видя их. А маг-безопасников, в свою очередь, поняв, что опасности магического плана нет, решил потратить свой потенциал на раненых. И сейчас я прямо наглядно видел, почему же доспехи тротлистов причиняют такие неудобства для всех структур безопасности Виаты, но не для меня. «Роза, займись голым!» — скомандовал я, беря разбег. «Только не убивай!» «Как получится!» — азартно ответила Ванесса. Я не стал повторять указания. «Приказывай, не приказывай, указывай, не указывай, а ведь у нее и правда все будет так, как получится». Заметив, что я приближаюсь к тротлистам с тыла, безопасники резко прекратили огонь, чтобы не зацепить меня. Ведь я приближался точно с того направления, в котором они и стреляли, и тротлисты быстро воспользовались этим, перейдя сначала на быстрый шаг, а потом попытались бежать, но я добежал раньше». Низко присев и вытянув вперед правую ногу, я поставил подножку тротлисту, и когда он, не заметив этого, сделал новый шаг и закономерно грохнулся на асфальт, резко подался вперед, садясь в маунт ему на лопатке. Занесенная правая рука вспыхнула яркими мановыми потоками, и я погрузил ее в печать Вальтора, сначала ломая ее, а потом засасывая в себя всю вложенную в нее ману. И снова ледяные потоки захлестнули мои мановоды, перегружая их и излишками рассеиваясь в окружающей среде и снова броня, сотканная из нетвердого дыма, сползла с тела тротлиста, лишая его защиты. Последний тротлист уже почти вплотную подошел к укрытию лютоса, и тот, поняв, что стрелять бесполезно, что это почти никак не задерживает врага, отбросил мономат в сторону. Тот испарился в пространстве, не успев долететь до асфальта, и сжал руки в кулаки. Его пальцы вспыхнули с напами черной и зеленой маны, и, встав в полный рост за своим укрытием, лютос выбросил руки вперед, отправляя плетение долгого сна в противника. Похоже, это было то же самое плетение, которым он пользовался на турнире, чтобы вывести из строя конкурентов. Доспехи Вальтора защищали тротлистов от физических повреждений, но с магией они явно справлялись похуже. Это доказал еще Виктор во время самой первой моей встречи с дымной защитой, когда полностью в одиночку уничтожил пятерку противников, и сейчас снова подтвердил лютес. То ли с перепугу, то ли действительно понимая всю сложность и опасность ситуации, он вложил в заклинание столько маны, что хватило бы усыпить слона. Возможно, это даже была вся его мана, которую он рефлекторно выбросил в единственном плетении, которым хорошо владел. Но траклиста оно впечатлило не сильно. Он лишь запнулся на ровном месте и вполовину снизил скорость, но даже не остановился, не говоря уже о том, чтобы упасть и заснуть, как ему было и положено. Зато это дало лишнюю секунду мне. Оставив поверженного противника и даже не дожидаясь, когда последние обрывки доспеха рассеются в пространстве, я слетел с его спины и одним прыжком добрался до последнего тротлиста, успев за мгновение до того, как его вытянутая рука схватила лютоса. Подскочив сзади, я взломал печать на спине противника, втягивая и его ману. Дымный доспех сполз с тела, и, люто свидя это, вместо того, чтобы шарахнуться назад, взял себя в руки и поступил наоборот, шагнул вперед и оттолкнул тротлиста от себя. Я метнулся чуть в сторону, оставляя на месте одну ногу, и, потерявший всякую защиту тротлист, споткнулся об нее и растянулся на асфальте. Последние клочки черного дыма рассеялись над ним, и в следующую секунду он уже смотрел в дуло мономата, который приставил к его голове Лютес. Не стрелять! — на всякий случай предупредил я. — Чем больше их останется в живых, тем благодарнее нам будут безопасники. — И не собирался, — процедил Лютес. Вместо того, чтобы просто сдохнуть, пусть этот уродец еще помучается. К нам уже спешили остальные безопасники, на ходу перезаряжая оружие. Один только маг остался в своем укрытии, продолжая оказывать помощь раненым. Да командир третьей группы недалеко от него ушел. Стоял там, глядя на меня и держа руку у уха. «Старший три голове. Мы вывели из строя всех нападавших. Потерь среди личного состава нет. Есть раненые гражданские, один тяжелый двое средних. Срочно нужна медбригада». «Принято, старший три. Килгор, что у тебя?» «Я Килгор», — коротко ответил я. «У нас все хорошо, раненых нет». Параллельно с разговором я окинул взглядом площадь и убедился, что никого из гражданских не осталось. Последние яркие пятна разноцветных одежд где-то вдалеке утекали через выходы. Единственные, кто остался здесь, это раненые, которые не могли идти сами. Два тротлиста уничтожены, остальные выведены из строя. Их можно допросить, продолжил я доклад. Хорошая работа, Келгур. Мы видели все, что произошло. Действительно, хорошая работа. Нам повезло, что у них был только один маг. «Два», — вмешалась Ванесса. «Просто один ничего не успел сделать». Ах, вот оно что. Получается, ей тоже попался маг. Теперь-то она могла утверждать это с уверенностью, благодаря новому навыку магического зрения. В таком случае у нее действительно не было иного выхода, кроме как уничтожить его при помощи собственной магии. Взламывать печати, как я, она не умела, так что при всем желании не смогла бы вырубить его или каким-то другим способом вывести из строя. Слишком опасной была бы подобная затея. Со стороны выходов с площадки раздался скрежет и грохот. Это, разнося в щепки остатки решетчатых ограждений и металлодетекторов, которые остались после того, как по ним прошлась не разбирая дороги толпа людей, на площадь ворвались одна за другой две кареты скорой помощи. Почему-то без мигалок и сирен. Видимо, они стояли где-то совсем рядом, и им не требовалось распугивать со своего пути обычные машины. Визжа покрышками по асфальту, они остановились возле нас, и из распахнувшихся задних дверей посыпались люди в синих комбинезонах, вытаскивая с собой яркие оранжевые чемоданчики и складные носилки. У некоторых на комбинезонах была нашивка с язычком пламени, переливающимся всеми цветами радуги, в зависимости от того, с какого угла посмотреть. Это были медицинские маги. Не такие, как тот, что входил в ряды безопасников, а узкоспециализированные и с большим опытом работы именно с зеленой маной и разными ее сочетаниями. Обычные медики занялись легко ранеными, а маги — тяжелым пациентом, стабилизируя его состояние. Помощь им явно была не нужна, поэтому я снова вышел в эфир. «Килгор голове! Еще указания будут?» «Нет, Келгор, группа свободна», — моментально ответил голова. «На сегодня достаточно всего этого». Я вынул наушник из уха, позволил ему свободно повиснуть на прозрачном витом проводе и кивнул своим. «Все в состоянии ехать». Ответом были нестройные молчаливые кивки. «Тогда отправляемся на базу. Самое время отдохнуть». Мы направились на парковку возле площади, где стоял весь наш транспорт. Я шел последним, чтобы не выпускать из видимости остальных» поэтому от моего зрения не укрылось, какими взглядами нас провожали обычные бойцы службы безопасности, которые совсем недавно сражались с нами буквально бок о бок. В них больше не замечалось снисходительности и насмешливой надменности. Теперь в них была глубокая задумчивость. До базы мы добрались без приключений. Я допускал возможность, что кто-нибудь словит кураж от первой победы, да еще и без потери, даже без ранений, и начнет лихачить и выделываться. Это означало бы, что я в этом человеке ошибся, и надо срочно от него избавляться, пока дело не приняло скверный оборот. Но все прошло без эксцессов. Дорога была спокойной, и даже по приезду к базе общий настрой группы остался примерно таким же, каким был на площади. Задумчивым и слегка подавленным. Все трое понимали, что сегодня просто повезло отделаться легким испугом. Но дальше так же легко не будет. Все трое понимали, что они отныне являются специальной группой быстрого реагирования в рядах службы безопасности. Но на самом деле от той группы есть лишь название и немного скоординированности. И от обычных подростков их отличает только две вещи. Они немного умеют обращаться с магией, и они умеют видеть печать Вальтора. Но ни то, ни другое не спасет их в реальном бою с тратлистами, если такое случится. Сегодня было всего два мага. А что будет, когда их будет пять? 10. Когда тротл начнет целенаправленно посылать группы с заданием уничтожить нас, главную занозу в их заднице. То-то и оно. По крайней мере, теперь я точно не буду слышать недовольных изречений по поводу тренировок. Теперь-то уж точно все трое хорошо должны понимать, зачем и для чего эти тренировки нужны. Может, они этого еще не понимают, но от ежедневных занятий уже есть толк. И лютос принявший молниеносное и почти непредсказуемое решение переключиться на магию вместо мономата, лучшее тому подтверждение. Правда, я решил, что сегодня больше тренировок не будет. Пусть они посидят, восстановят в голове картину боя, или, вернее, свое видение, а потом я у каждого спрошу, какие ошибки кто из них допустил, после чего дополню теми ошибками, которые забылись или вообще не были учтены. Теми, которые заметил я, но это уже потом. А сперва мне надо кое-что сделать. Кое-что, к чему я готовился всю неделю. Каждый день, после отбоя, по часу глядя в телефон. Я убедился, что все загнали свои колеса в гараж и коротко кивнул Ванессе. «Вернусь через полчаса, надо в одно место сгонять». «Я с тобой», — моментально отреагировала она. «Нет». Так, чтобы у нее не возникло и мысли спорить, ответил я. «Тебе надо отдохнуть, а я скоро буду, сказал же». Ванесса поджала губы и скрылась во внутренностях гаража, ни слова не сказав. «Ну и пусть тебе обижается. Это лучше, чем если окажется, что я сам привез ее в ловушку». Я дождался, когда ворота гаража закроются, чтобы быть уверенным, что Ванесса не выскочит из них на своем мотоцикле в последний момент и не поедет следом за мной, и тронулся с места. Мой путь лежал в небольшой переулок, который находился в 10 минутах езды от нашей базы. Его я нашел, когда виртуально бродил по ночам по городу в режиме панорамы, вертя изображение на экране телефона так и эдак, и пытаясь заприметить что-то знакомое. Что-то такое, что я уже видел в воспоминаниях Марка, а когда замечал, переходил к поиску следующей зацепки. Мне понадобилась вся неделя, чтобы найти вход в это место. В тот самый переулок, в котором человек в маске встречался с Марком и передавал ему указания насчет новых целей. Теперь настало время наведаться туда самому. Я остановился рядом на обочине, поставил мотоцикл на боковую подставку и вошел в искомый переулок. Стены ближайших домов резко надвинулись, будто грозились раздавить, устрашающе нависнув над головой. Это напоминало действие одного из отваживающих заклинаний, вроде того же злого лика, только наложенного на местность, Будто оно заставляло любого, кто зашел сюда случайно, испытывать такой дискомфорт, что ему не хотелось здесь находиться, и он развернулся бы, вспомнив что-то важное или даже придумав это. Да уж, это место самое то для проворачивания темных делишек. Пройдя тем же путем, каким ходил Марк в воспоминаниях, я оказался там же, где каждый раз оказывался он. Перед аркой, заполненной клубящейся тьмой.